Глава 5. За окном уже стояло солнце. Напрочь исчезли все признаки плохой погоды. Океан утешающий бился о берег. Пальмы стояли неподвижно и грелись под лучиками солнца. Я обернулась, смотря на Илью. Он крепко спал на краю постели. Выглядел спокойным и уязвимым. Я хотела коснуться его щеки, но одернула руку и покачала головой. Нельзя. Пусть спит. Я тихонько приподнялась с кровати, нога все еще болела. Но боль стала меньше. Я потянула одеяло и аккуратно укрыла Илью. В бунгало было прохладно, от включенного кондиционера. Но стоит выйти за порог, как можно сойти с ума от безжалостных лучей солнца. Подойдя к столику, я заметила вибрирующий телефон Ильи и, не сдержавшись, взяла его и посмотрела на экран. Змея. Я приподняла бровь и усмехнулась. Интересно, как Илья записан у нее в телефоне? Сейчас на Фиджи 7 часов утра, а по Москве два часа ночи. Почему ей не спится? и мне жутко было интересно услышать ее. Что она будет говорить? И дрожащими пальцами провела по экрану, поднеся телефон к уху. «Илюш, милый, прости, я не хотела тебе выносить мозги. Но ты понимаешь, как мне плохо». У девушки заплетался язык. Похоже, она немало выпила. Я нервно сглотнула и тихо заговорила. «Рита, здравствуй. Илья, он спит. Я ему передам, что ты звонила». В динамике что-то зашуршало, а после она прошипела. «Сучка!» «Какого хрена ты берешь его вещи? Или ты записалась в секретарше?» По коже пробежали мурашки, и я уже успела себя отругать за то, что решила ответить на звонок. «Извини и доброй ночи», — протараторила я и уже хотела сбросить звонок, как она меня остановила. «Стой! Давно хотела с тобой пообщаться. Илья, он только мой, запомни. И после вашего развода мы поженимся. Только попробуй к нему хоть пальцем прикоснуться. Я твою миловидную рожицу в кисель превращу» и все патлы повыдирая. «Я тебя потерплю три месяца, а дальше чтоб не всплывало в нашей жизни. После же от тебя требуется только развод, но я думаю, твой папочка и без твоего участия сможет подать на развод». Сердце бешено стучалось, по телу расплылся холодок и страх. Не ожидала, что девушка Ильи такая неприятная личность. Наверное, ему именно такие и нравятся, у которых сильный характер, но рядом с ним она становится ласковой кошечкой» но я не хотела продолжать разговор и провоцировать на оскорбление и, собравшись с мыслями, заговорила. «Это фиктивный брак, и на твоего мужчину я не претендую. И если ты думаешь, что я не хочу исчезать из его жизни, то ты сильно ошибаешься. Я жду этого дня как праздника. Мне, Илья, не нужен. Можешь вдохнуть полной грудью. Я надеюсь, мы друг друга услышали. Прощай», — говорила я спокойным тоном. Но на самом деле меня изнутри все трясло. Дрожащими пальцами я завершила звонок и отбросила телефон на столик, как ядовитую змею. Я нервно усмехнулась. Не зря он ее подписал змеей. В жизни больше не буду влазить в его личные дела. Черт, зачем я вообще отвечала? Хромая, я отошла от столика и поковыляла к ванной комнате. Такая встряска напрочь избавила меня от сонливого состояния. Приняв душ, я переоделась в красный раздельный купальник. Прошла мимо кровати, ни разу не одарив взглядом Илью наверное, еще спит, и вышла из бунгала на пляж. От этого недолгого разговора до сих пор мерзко на душе. Не хочу никак быть связанной с этой парочкой. Я легла на лежак, с макушки спустила солнцезащитные очки, отстегнула лямки лифа, отложив на небольшой столик, который стоял рядом, и принялась загорать. Прикрыла глаза, отгоняя прочь все мрачные мысли, и вслушивалась в успокаивающий шум моря. Спустя недолгое время я почувствовала, как сквозь закрытые веки солнце обжигало глаза. И, прищурившись, я увидела Илью. Он сидел напротив меня на корточках, в руках держал мои очки и улыбался лучезарной улыбкой. Я протянула руку и спокойно проговорила. «Верни очки». Он покачал головой, сохраняя улыбку на лице. «Иди одевайся, поедем завтракать». Я приподнялась на локтях и, поднеся руку к лбу, сделала козырек, всматриваясь в парня. «Отдай очки, и я завтракать не буду, поезжай сам». Он взял меня за протянутую к очкам руку и, поднеся к своим губам, смотрела в глаза. Сердце потихоньку начинало оттаивать. «Так, стоп, Кира, прекрати. Не заставляй меня насильно тебя кормить. Ты такая худая, что тебя скоро ветром будет сносить», — говорил он, усмехаясь. Я кинула на него сердитый взгляд и резко отдернула руку. «Какое тебе дело до меня? За девушкой своей следи». Но парень шутливо улыбнулся и, усмехнувшись, заговорил. «Вдруг пресса решит, что я морю свою жену голодом». А это может сильно испортить мою репутацию. Я покачала головой. Встала с лежака и, не сказав ни слова, захромала к бунгало. Илья догнал меня и подхватил на руки. Я выворачивалась и кряхтела. «Отпусти! Я и сама могу дойти!» Возмущалась я, упираясь ручонками в его мускулистую грудь. «Какая муха тебя укусила! Чего ты такая нервная с самого утра?» Я перестала брыкаться и всмотрелась в темно-карие глаза, которые под лучами солнца превращались в золотистые. Я не хочу больше играть. Мне наскучила эта игра. Я сдаюсь, и не хочу тебя доводить до поражения. Илья рассмеялся, приподнимая меня выше: Я никогда не проигрываю. А я смотрела на него серьезным взглядом и прошептала: Тогда проиграй я. Лучше сразу выйти из этой игры, чем в конечном итоге потерпеть поражение. Илья, не спеша, занес меня в бунгало и усадил на диван, присаживаясь рядом со мной. Закинул руку через мою голову, притягивая ближе к себе и, приподняв пальцем мой подбородок, всматривался в глаза. «В этой игре могут проиграть оба!» Я покачала головой слегка, улыбнулась, переводя взгляд на его губы и прошептала. «Это невозможно. У тебя есть любимая. У меня же никого нет, и мое поражение будет очевидным». Он улыбнулся и пальцем нежно провел по скуле. «Ты говорила, что не умеешь любить. Может, это так и есть? И под конец третьего месяца мы оба выйдем победителями. Обещаю, эта игра будет интересной». Я усмехнулась и покачала головой. «Зачем тебе это нужно?» Илья слегка наклонил голову на бок и тихо произнес. «Во мне проснулся азарт. Хочу убедиться в том, что у тебя сердце не каменное, как у твоего отца». Я нервно сглотнула и отвела взгляд к окну. Порой мне кажется, что именно сердце я и унаследовала от своего отца. Илья улыбнулся и, касаясь губами моего виска, прошептал. «Давай это проверим». Я резко поднялась с дивана и кинула на парня ледяной взгляд. «Мне это неинтересно. Я сдаюсь». Я захромала в сторону шкафа. С плечиков сняла нежно-розовое платье и направилась к ванной переодеться. На самом деле, есть и правда не хотелось. Но Илья не оставит меня в покое. Палящее солнце заходило за горизонт. Мы сидели с Ильей под пальмой и распивали белое вино. Он мне рассказывал про Риту. Узнав, что это девушка из обычной семьи, я нисколечко не удивилась, вспоминая наш с ней разговор. Там явно нет воспитания. Свои эмоции нужно контролировать и не переходить на личности. Но Рите, похоже, это чуждо. Илья также немножко меня поругал за то, что я с ней разговаривала, объясняя тем, что его девушка очень ревнива и вспыльчива. И то, что я ответила вместо него, дала ей еще один ненужный повод для ревности. Но он ее любит, несмотря на все присутствующие в ней минусы. И мне этого, наверное, не понять. Разговор плавно перетекал к теме моих отношений с отцом. И, наверное, под действием алкоголя я решила поделиться той болью, которой я жила многие годы. Илья меня внимательно, не перебивая, слушал. И его взгляд постепенно становился искренне сочувственным. «Пообещай, что ты никому не станешь об этом рассказывать. Если по городу пойдет слух, что Игорь Лебедев деспот, он меня убьет в прямом смысле». Илья, понимающе кивнул, заглядывая в глаза. «Обещаю. В голове не укладывается. Как такую девочку можно бить?» Он коснулся пальцами моей щеки и, продолжая смотреть в глаза, прошептал. «Ты же ангел! Тебя нужно любить и защищать!» По телу пробежали мурашки. Я, как загипнотизированная, смотрела в его глаза, не обращая внимания на сердце, которое оттаивало и бешено стучало. Илья придвинулся ко мне и бережно прижимал к своей груди. А я не хотела сопротивляться и сильнее прижималась к нему, ощущая его тепло и горячее дыхание. «Я тебя ему не отдам!» «Он тебя больше пальцем не коснется», — нашептывал парень, касаясь губами макушки. Я усмехнулась, делая глоток вина. «Врешь. заканчивая играть. Здесь зрителей нет», — прошипела я и, освободившись, села в двух метрах от парня, отводя взгляд на тихий океан. Его слова задели заживое и подарили мне маленькую надежду. Но, «Ну, Кира, хватит быть наивной дурочкой. Ты никому не нужна. Через три месяца он выпрет тебя под зад к деспоту отцу и забудет о тебе, как страшный сон». Растворяясь своей любимой. Кира, даже после развода я тебя не оставлю. Я хочу сохранить дружеские отношения. Я перебила и кинула на него нервный взгляд: Если ты не оставишь меня, цитирую слова твоей девушки, которая адресовала их мне сегодня утром: Я твою миловидную рожицу в кисель превращу и все патлы повыдирая. И, пожалуйста, не провоцируй ее на это. Кирюш, я с ней поговорю. Тебя больше никто не будет обижать. — говорил Илья, расплываясь в улыбке. Я усмехнулась, качая головой. — Врешь. Парень подсел ко мне и прислонил свой бокал к моему. — Если я совру, утопишь меня в этом океане. Я не буду сопротивляться. Я рассмеялась и кивнула. — Смотри, тебя за язык никто не тянул. Спустя час небо совсем почернело. Илья включил светильники, которые миг осветили весь пляж. Голова от вина немножко кружилась. Я сидела и зарывалась ногами в песок, смотрела на океан и слушала шипение волн. На душе было так спокойно и хорошо, никаких тревог. Я бы смогла вечно просидеть на этом пляже и любоваться неописуемой красотой этого океана. Илья вернулся и подсел возле меня. Я ему улыбнулась и вернула взгляд к волнам. «Так не хочу уезжать из этого места», — шептала я, чувствуя, как ветерок раздувает мои волосы. «Мы сюда еще вернемся». Я рассмеялась и покачала головой, вновь кинув взгляд на парня. «Нет уж, я не готова быть третьей лишней. Возможно, ты сюда еще и вернешься, но точно без меня». Я допила содержимое бокала и слегка пошатнувшись стала на ноги. Илья подорвался и резко подскочил ко мне, придерживая заталию. Я усмехнулась, разворачиваясь к парню. «Я в норме, до постели доберусь сама». Илья притянул меня к своей груди и, наклонившись, смотрел на мои губы. Я расплылась в довольной улыбке, приложила указательный палец к его губам и прошептала. «Не смей!» Парень перехватил мое запястье и отвел руку в сторону. Прикоснулся губами к моим губам. И я, не отвечая за свое нетрезвое состояние, приоткрыла губы, ощущая его вкус и сильные руки на своей талии. Обняла его за шею и, слегка отводя голову, заглянула в его глаза, расплываясь в улыбке. «Хочешь поиграть? Хорошо». Илья довольно улыбнулся, проводя ладонью по моей спине, отчего тело моментально покрылось мурашками. Звук телефона отвлек Илью, и я небыстрыми шагами отстранилась от него, направляясь к бунгало. «По-любому, — звонит Рита, — если бы она только знала, что ее парень ведет двойную игру. Зато теперь я уверена, что выйду из этой игры победительницей. Никогда не влюблюсь в парня, который флиртует со всеми подряд. Я хочу ощущать себя единственной» когда для парня существует только она, и все остальные для него пыль. Не знаю, бывают такие вообще или нет, но свое сердце я отдам именно такому парню. Илья явно не из них». Я приняла душ, переоделась в ночнушку и залезла в постель. Не дождавшись, Ильи уснула с расслышшейся улыбкой на лице. Так не хотелось возвращаться домой в холодный январь, но это неизбежно. Мы прилетели в 10 часов утра, В аэропорту нас уже ждал водитель, и та атмосфера спокойствия и волшебства испарилась за считанные минуты, когда я увидела подъезжающую отцовскую машину. Со дня свадьбы он ни разу не позвонил, а сейчас вдруг решил объявиться. Все это явно неспроста. Он вышел из машины, и мое сердце заколотилось от страха. Может, я опять что-то сделала не так. Отец подошел ко мне и, играя в любящего отца, приветственно обнял и поцеловал в щеку. Но как отдохнули?» спрашивал отец, протягивая Илье руку. Илья поздоровался, отвечая на рукопожатие. Прекрасно. А я стояла как вкопанная, не понимая, зачем он приехал и разыгрывает эту сценку. Илья притянул меня к себе. И от этого жеста я чувствовала себя защищенной. Илья, твои родители устроили прием. И, к сожалению, у вас не будет время отдохнуть после прилета. Я крепче прижалась к Илье. И чуть ли не прячась за ним, проговорила. Как мило, что ты приехал сообщить нам об этом лично но можно было просто позвонить. Отец искусственно улыбнулся в его глазах отблескивал ледяной взгляд. «Дочь, я же скучаю. Хотя бы раз позвонила. Совсем забыла старика». Если так волновался, мог и сам позвонить. Говорила я с презрением и резко об этом пожалела. Ведь позже он мне это припомнит. «Не хотел отвлекать. Илья, поезжай к родителям. Мы с Кирой сами доберемся». Я подняла испуганный взгляд на Илью. Он смотрел на меня и прижимал крепче в себе. Мы оба понимали, что отцу что-то от меня нужно. Я отвела взгляд от Ильи к отцу и уверенно заговорила. «Думаю, это ни к чему. Я поеду с мужем». Отец сверлил меня взглядом, и по телу пробегала дрожь. «Кира, мне нужно с тобой поговорить. Перестань вести себя как ребенок. Неужели ты за мной совсем не соскучилась?» Я, не сдержавшись, усмехнулась, но резко вернула каменное лицо. И тут же вмешался Илья. «У вас будет время пообщаться на приеме. И неправильно, если мы приедем туда не вместе. Я видела, как отец начинал кипеть от злости. Ему явно тяжело было удержать маску и спокойным тоном. Чуть ли не скрипя зубами, проговорил. «Пресса не будет, так что это не обязательно». Я уже чувствовала поражение и, еле стоя на ногах, отошла от Ильи, представляя, как отец на меня будет кричать. Но Илья перехватил меня за талию, прижимая к своей груди. «Извините, но слухи ни к чему. Кира моя жена и везде должна появляться со мной», говорил Илья, подводя меня к машине. Я залезла в машину. Чувство паники и облегчения пробежало по телу. Мое дыхание участилось. И, посмотрев в окно, я увидела, как отец отдалился от Ильи и направился к своей машине, нервно открывая заднюю дверь, и через секунду водитель завел машину, и они уехали. Илья выбросил окурок и, открыв дверцу, сел рядом со мной. Положил руку мне на голову, притягивая к себе. А я с безумным чувством благодарности прижималась крепче к нему. «Не показывай свой страх, Кира». Ты его этим только подпитываешь. Я сбивчиво дышала и, приподняв голову, посмотрела на парня. Ему что-то от меня нужно. Он не оставит меня в покое. Шептала я, нервно сглотнув. Илья прижимался губами к моему лбу. Игра номер два. Отучить Киру прислуживать и бояться своего отца. Говорил парень, усмехнувшись. Сегодня я не подпущу его к тебе. Только прошу, не показывай свой страх. Дай ему понять, что ты его больше не боишься что у него больше нет возможности управлять тобой, как марионеткой. Я нервно сглотнула, покачала головой и, отведя взгляд к окну, прошептала. Он меня убьет. Илья обхватил руками мое лицо, всматриваясь в глаза. «Доверься мне, Кира! Я же рядом! Он тебя не обидит, слышишь? Просто доверься!» – шептал он, нежно поглаживая по щеке. А я, как завороженная, смотрела в его глаза и слегка кивнула. Он крепче прижал меня к своей груди и поцеловал макушку. Умница! Илья постучал в окно, тем самым давая понять, что пора ехать. Водитель залез в машину и завел двигатель. А я смотрела в окно, нервно прикусывая нижнюю губу. Я столько раз представляла себе, как перечу и огрызаюсь с отцом. А сейчас не знаю, как поступить. Илья взял меня за руку и переплел наши пальцы. Я опустила взгляд на руки, и нежная волна разнеслась по телу. На три месяца у меня появился защитник. И так страшно осознавать, что это время пролетит очень быстро. Я готова играть с ним вечно, во все игры, лишь бы не возвращаться домой к отцу. Спустя полчаса мы подъехали к огромным кованым воротам, за которыми стоял огромный трехэтажный дом. Илья помог мне выйти из машины, а я, вскинув голову, смотрела на этот дворец. «Вещи занесешь в квартиру. Потом подгони мою машину, и на сегодня ты свободен», – разносился голос Ильи сзади. Я обернулась. Он уже шел ко мне и, подхватив руку, повел к дому. Странно. «Отец еще не приехал», — говорила я, нервно сглотнув. «Не нервничай». Парень открыл дверь, пропуская меня внутрь. Я уже хотела снять обувь, как Илья меня остановил. «Не нужно. Мы здесь ненадолго». Нас вышла встречать Ирина Николаевна, мама Ильи. Она обняла сына и поцеловала приветственно в щеку. «Ну как долетел?» — спрашивала она, убирая мелкие снежинки с его плеч. Он кивнул и расплылся в улыбке, давая понять, что все хорошо а я стояла как истукан, чувствуя себя здесь ненужной и лишней. И все же, поборов свою нервозность, поздоровалась с женщиной. Она кинула на меня взгляд, ее улыбка резко пропала. Видно, что она была не рада меня видеть, и еле старалась побороть ко мне свою неприязнь, кивнула, не сказав ни слова. Когда я успела провиниться перед этой женщиной, как будто это я женила на себе ее сына. Мне стало так мерзко на душе, что просто хотелось сбежать куда-нибудь подальше. И застегнув шубку на две пуговицы, я резко открыла дверь и покинула дом. Не собираюсь терпеть к себе такого отношения. Как будто ее сын привел дворняжку, которую она терпеть не может на дух. Но приходится терпеть ради сына. Я на этих чертовых каблуках старалась быстрее подбежать к машине. К счастью, водитель еще не уехал. Но не успела я дойти до машины, как меня схватили за руку. Я обернулась и увидела Илью. На его лице было написано раздражение. «Куда ты собралась?» Я же сказал, что мы недолго здесь пробудем. Я прикрыла глаза, учащенно вдыхая ледяной воздух, стараясь успокоиться. Мой отец хотя бы делает вид, что ты ему нравишься, говорила я, открывая глаза. А твоя мать даже поздороваться со мной по-человечески не может. Я не собираюсь унижаться и оставаться в этом доме. Здесь прессы нет, и мое присутствие не обязательно. Илья прижал меня крепче к себе и проговорил. Она просто бесится из-за отца, то, что он принудил меня жениться. «Мать привыкла к Рите, Ей тяжело принимать новую девушку». Я высвободилась из его рук и прошипела. Меня не нужно принимать. Я такая же жертва, как и ты. И мне очень жаль, что твоя мать этого не понимает. Прошу, не тяни меня в этот дом и дай мне ключи от квартиры». Илья отвел взгляд и, приподняв руку, дал понять водителю, чтобы тот подождал. И перевел взгляд на меня. «Ключи тебе отдаст Егор. Думаю, я скоро освобожусь и приеду. Иди». Проговорил Илья и, развернувшись, ушел в сторону дома. Я смотрела ему вслед и не могла понять, почему он расстроился. Сложив руки на груди, я ускорила шаг к машине. Водитель открыл заднюю дверь, пропуская меня. Я удобно устроилась на сиденье и смотрела в окно. На моем лице появилась улыбка, ведь мне удалось избежать встречи с отцом и его ядовитым взглядом.